Суббота. Испытательный полигон компании Нортон, Юма, штат Аризона. 4.45 утра. Над плоскими вершинами восточных отрогов горного массива Хилла появилась тонкая красная полоса. В темно-синем небе все еще сверкали несколько звезд. Было очень холодно. Изо рта Кейси вырывался пар. Она застегнула ветровку и потопала ногами, стараясь согреться. На взлетной дорожке стоял аэробус Транспасифик, залитый огнями прожекторов. Наземная бригада отдела летных испытаний заканчивала установку видеокамер. Крылья двигателей из шести самолета облепили люди. Съемочные группы Ньюслайн уже вышли на поле и вели запись приготовлений. Мелоун наблюдала за их действиями стоя бок о бок с Кейси. Господи, как же здесь холодно, пробормотала она. Кейси отправилась к испытательной станции, приземистому зданию, в испанском колониальном стиле, примыкавшему к диспетчерской башне. Помещение было набито мониторами, каждый из которых воспроизводил сигнал своей видеокамеры. Большинство камер было нацелено на тот или иной узел самолета. На одном из экранов Кейси увидела фиксатор правого предкрылка. И от этого комната чем-то напомнила конструкторское бюро. Зрелище было довольно унылое. «Я ожидала иного», — заметила Мэллоун. «Это пилотская кабина», — сказала Кейси, ткнув пальцем в монитор. «Камера подвешена к потолку и обращена вниз. Опять кабина. Объектив смотрит в лицо пилота. В кресле сидит Роули. Вот салон». Камера расположена объективом к корме. Опять салон. Объектив направлен к носу. Вид на правое крыло. Вот на левое. Вот эти камеры вы устанавливали сами. Еще предусмотрена внешняя съемка. Внешняя? Во время полета аэробус будет сопровождать истребитель F-14. Чуть позже включатся и его камеры. «Ну, не знаю...» разочарованно произнесла Мелоун. Я надеялся, что картина будет, ну, скажем, более впечатляющая. Самолет еще не взлетел. Мелоун недовольно нахмурилась. И эти нелепые ракурсы в салоне... Кстати, а кто будет находиться там во время полета? Никто. Вы хотите сказать, что кресла будут пусты? Совершенно верно. Это ведь испытательный полет. «Так не годится», — сказала Мелоун. «Эти кадры лишены наглядности. В креслах должны сидеть пассажиры, хотя бы несколько. Нельзя ли послать туда людей? Давайте я сама полечу». Кейси покачала головой. «Этот полет опасен», — ответила она. «Во время инцидента машина подверглась значительным перегрузкам. Мы не знаем, что с ней может случиться». Мелоун фыркнула. «Чего вы боитесь, мисс Синглтон? Юристов здесь нет. Ну, позвольте мне подняться на борт». Кейси внимательно посмотрел на нее. «Глупая, наивная девчонка, которую интересует только зрелище, впечатление. Она скользит по поверхности явлений, не желая доискиваться их сути. Кейси понимала, что должна ответить отказом, но вдруг услышала свой собственный голос». «Вам это не понравится!» «Вы хотите сказать, это опасно?» «Я сказала, вам это не понравится!» «Я готова лететь!» Меллоун посмотрела на Кейси с откровенным вызовом. «А вы?» Кейси словно наяву услышала голос Марти Рирдона, «Невзирая на собственные многократные и настойчивые уверения в надежности Аэробуса Н-22...» Представитель компании Norton Aircraft, госпожа Синглтон, отказалась принять участие в испытании. Она не пожелала лететь, оправдываясь тем, что... чем? Как ни старалась Кейси, она не могла придумать оправдание, которое прозвучало бы на телеэкранах достаточно убедительно. Напряжение последних дней, усилия, затраченные на расследование аварии, страх сболтнуть что-нибудь лишнее, бесцеремонное вмешательство журналистов, грозившее перевернуть ее жизнь, все это внезапно вылилось в гневную вспышку. Кейси точно знала, что ее ждет в полете. Мелоун тоже видела записи, но так и не поняла, что они означают. — Хорошо, — сказала Кейси. «Идемте». На борту 545-го. 5.05 утра. Дженнифер поежилась. В самолете было холодно, а в искусственном свете среди длинных проходов и рядов пустых кресел казалось еще холоднее. Разглядев повреждения, знакомые по видеозаписям, Дженнифер испытала легкое потрясение. «Все это случилось здесь», — подумала она. «Это тот самый самолет». На потолке еще оставались кровавые отпечатки подошв, разбитые багажные отсеки, потрескавшиеся фибергласовые панели, неистребимый запах рвоты. И что еще хуже, в некоторых местах вокруг иллюминаторов панели были сняты, обнажая серебристую теплоизоляцию и пучки проводов. Внезапно она остро почувствовала, что находится внутри огромного металлического механизма. Она уже подумала, не оставить ли эту затею. Но Синглтон жестом предложила ей сесть в среднем ряду второго салона, лицом к камере, прикрепленной к потолку. Дженнифер села рядом с Синглтон. Техник Нортона в форменной куртке надел на нее плечевой ремень безопасности, такой же, какие носят стюардессы на обычных рейсах. Два зеленых брезентовых ремня охватывали плечи и соединялись на поясе массивной стальной пряжкой. Конструкция выглядела довольно внушительно. Мужчина в форме пыхтят усердия плотно затянул ремни. «О, Господи!» — пробормотала Дженнифер. «Нельзя ли немножко ослабить? Натяжение должно быть таким, чтобы вы его едва выдерживали», — сказал техник. Если вы свободно дышите, значит, нужно затянуть еще сильнее. Чувствуете, как вас сдавливают ремни? Да. Отпускают их следующим образом. Он показал Дженнифер механизм разъединения. Потяните вот за этот рычаг. Зачем мне это? На случай экстренной необходимости. Потяните его. Дженнифер подчинилась. Натяжение ремней ослабло, давление исчезло. «А теперь, если не возражаете, застегнитесь сами!» Дженнифер застегнула пряжку. «Это оказалось проще простого!» «Непонятно, почему люди придают значение таким пустякам?» «А теперь затяните ремни. Еще туже. Затяну, когда потребуется. К тому времени, когда вы поймете, что нужно затянуть ремни сильнее, будет слишком поздно. Прошу вас...» Синглтон сидела рядом, невозмутимо застегивая и крепко затягивая ремни. Брезентовые ленты впились ей в бедра, плотно схватили плеч. Синглтон вздохнула и откинулась на спинку. Ну вот вы готовы, сказал техник. Желаю приятного полета. Он повернулся и отправился к люку. Из пилотской кабины вышел Роули, качай головой. Послушайте, девушки, заговорил он. «Я очень не советую вам лететь». Он обращался в основном к Синглтон. Дженнифер показалось, что он сердится на нее. «Поднимай машину, Тедди!» — отозвалась Синглтон. «Это ваше последнее слово?» «Последнее и окончательное». Роли ушел, в интеркоме послышался щелчок. «Закрыть люки!» Захлопнулись люки, два глухих удара. В самолете по-прежнему было холодно. Дженнифер вздрогнула и оглянулась через плечо на пустые кресла. Потом бросила взгляд на Синглтон. Синглтон смотрела прямо перед собой. Дженнифер услышала звук запускаемых двигателей, низкое завывание, переходящее в надсадный виск. Щелкнул интерком, голос пилота произнес. «Башня, это Нортон-01». «Прошу разрешения занять место на стенде предполетного контроля». «Щелк». «Слышу вас, ноль первый. Выруливайте по второй левой дорожке». «Щелк». «Понял вас, башня». Самолет тронулся с места и покатил вперед. Выглянув в иллюминатор, Дженнифер увидела, что небо уже начинает светлеть. Несколько секунд спустя самолет остановился. «Что не делают?» — спросила Дженнифер. «Взвешивают самолет, ответила Синглтон. «Его взвешивают в начале и в конце испытаний, чтобы убедиться, что мы точно воспроизвели условия полета. «На весах?» «Они вмонтированы в бетон». «Щёлк!» «Тедди, подай вперед на метр!» «Щёлк!» «Даю!» Взревели двигатели, и Дженнифер... Почувствовала, как самолет двинулся вперед, потом опять остановился. «Щелк!» «Спасибо, порядок!» «Щелк!» «Пока, ребята!» «Щелк!» «Башня 01 просит разрешение на взлет!» «Щелк!» «Для вас освобождена третья полоса! Ветер встречный 3 метра в секунду!» «Щелк!» «Вас понял!» Самолет начал разбег, завывание двигателей превратилось в гулкий рев, Звук становился все громче, и Дженнифер подумала, что ей еще не доводилось слышать в самолетах такого шума. Она почувствовала, как колеса шасси с тупым стуком катятся по трещинам бетона, и внезапно земля провалилась вниз, самолет поднялся в воздух, в иллюминаторах показалось синее небо. Начался взлет. Щелк. «Порядочек, девушки, наш полет будет происходить на высоте 1.1.6. Это значит 11.600 метров. И в ходе нашей экскурсии мы совершим петлю между станцией в Юме и Карстайрсом, штат Невада. Всем удобно? Повернув голову направо, вы увидите самолет сопровождения». Дженнифер посмотрела в иллюминатор и увидела серебристый истребитель, сверкающий в лучах утреннего солнца. Истребитель летел так близко, что она разглядела пилота, машущего рукой. Внезапно истребитель отстал. Щелк! «Вряд ли вы сумеете как следует его рассмотреть. Он будет держаться позади и чуть выше. Это самое безопасное место. Мы уже поднялись на высоту три с половиной тысячи метров». «Пожалуй, настало время сглотнуть. Мисс Мэллоун, мы взлетаем намного быстрее пассажирских черепах». Дженнифер сглотнула, в ушах громко чмокнула. «Куда мы спешим?» — спросила она. «Роули хочет побыстрее набрать высоту, чтобы охладить машину». «Охладить?» «Температура воздуха на высоте 12 километров минус 50 градусов». В данную минуту самолет гораздо теплее, и разные его части охлаждаются с различной скоростью. Однако в продолжительном полете, таком, который совершил транс «Транспасифик», все детали машины постепенно приобретают температуру окружающего воздуха. Один из вопросов, интересующих Следственную комиссию, состоит в том, одинаково ли ведут себя стыки трубопроводов при разных температурах. Мы должны выдержать самолет на высоте достаточно долго, чтобы он успел охладиться. Только после этого мы начнем испытания. Сколько для этого требуется времени? Спросила Дженнифер. Ну, как правило, самолет охлаждают два часа. И все это время мы будем сидеть на привязи? Синглтон взглянула на нее. Вы сами напросились. «Хотите сказать, мы два часа просидим без дела?» «Щелк!» «Мы попытаемся развлечь вас, мисс Меллоун, подал Гоус Роули». «Мы находимся на высоте 6,5 с километров и продолжаем подниматься. Наша скорость составляет 6 десятых числа маха, то бишь скорости звука, но мы разгонимся до восьми Это обычная скорость пассажирского лайнера. «Всем удобно?» «Вы нас слышите?» — спросила Дженнифер. «Слышу и вижу. Если посмотрите направо, и сами увидите меня». Включился монитор, установленный перед Дженнифер и Кейси. Дженнифер увидела плечи пилота и его голову. Они уже поднялись достаточно высоко, и в окна кабины хлынул солнечный свет». Однако в салоне все еще было холодно. Дженнифер сидела в среднем ряду и не могла видеть в иллюминатор землю. Она посмотрела на Синглтон. Синглтон улыбнулась. «Щелк! Мы поднялись на высоту 11.600 600 метров. Славный денек! Никакой турбулентности! Если хотите, снимайте сбрую и приходите ко мне в гости!» «Что?» Дженнифер недоуменно вскинула брови, но Синглтон уже сбросила ремни и двинулась к пилотской кабине. «Я думала, нам нельзя ходить по салону». «Пока можно», — ответила Синглтон. Дженнифер освободилась от ремней и вместе с Синглтон прошла по салону первого класса к кабине. Она чувствовала легкую вибрацию под ногами, но и только. Самолет казался совершенно устойчивым, дверца кабины была распахнута. Она увидела внутри Роули и еще одного незнакомого пилота. Третий мужчина возился с какими-то приборами. Дженнифер остановилась рядом с Синглтон и заглянула в кабину.